Поединок с репетитором. Репетитор, хоть и был похож на обыкновенную парту, загадочно поблескивал белой металлической поверхностью и матовыми экранами. Казалось, нажми на одну из кнопок, и он выкинет какой-нибудь неожиданный номер. В лучшем случае громовым голосом задаст неожиданный вопрос и, отсчитав время, влепит двойку. А то и рассердится, раскричится, позовет директора. «Виктор Смирнов, прошу сесть за пульт» пригласил Таратар. Непривычная тишина воцарилась в классе. Скрипнула крышка парты. Смирнов медленно поднялся, подошел к таинственному столу, осторожно присел на краешек стула. Наверное, он чувствовал себя одиноким космонавтом, который сейчас нажмет кнопку и вылетит вместе со стулом из класса. «Включи пуск», — сказал учитель. Вот она, эта кнопка. Четыре красные буквы на маленькой дощечке. «Пуск». «Ну?» «Будь что будет». Он не взлетел и не был оглушен громовым голосом. Просто мягко засветился, заголубил экран, и через некоторое время на нем проступили буквы и цифры. Ребята задвигались. Что будет дальше? «Смирнов получил задание», — разъяснил Таратар. «Это обычные уравнения первой степени с двумя неизвестными. Гусев, запиши их, пожалуйста, на доске». Макар Гусев с удовольствием подбежал к репетитору и, поглядывая на экран, написал крупно мелом: 2х минус 7y равно 2, 6х минус 11y равно 26. Учитель продолжал: Смирнов, ты познакомился с условием? Смирнов кивнул. Тогда нажми на левую кнопку. Сейчас автомат задаст тебе вопрос. Смирнов так поспешно стукнул по кнопке, словно всю жизнь ждал этого вопроса. Под условием зажглась новая строка. «Решать через X и Y?» «Давай через X», — предложил Макар Гусев, чувствуя себя соучастником важного опыта. «Через X», — неуверенно повторил испытуемый. «Хорошо, через X», — согласился учитель. «Нажми кнопку под Xом. На экране появятся варианты первого действия. Ты должен все их продумать, найти самый верный и выразить свое мнение, нажав настоящую рядом кнопку. После этого репетитор даст тебе несколько вторых действий, и ты проделываешь ту же работу, пока не получишь ответ и оценку». «Ерунда», — прокомментировал Макар Гусев. «Давай нажимай, а я буду писать». Таратар, конечно, заметил одобрительные улыбки на лицах. Блеснули стекла очков, дрогнули, зашевелились усы. «Почему Гусев так сказал?» Задал он свой любимый вопрос, подняв указательный палец. Потому что он думает, что очень просто нажимать на кнопки. Но сейчас мы посмотрим, как он сам будет размышлять над действиями, которые предложит ему автомат. Одни из них правильные, другие — неправильные. Репетитора обмануть невозможно. Он точно оценит решение и поставит отметку. К тому же он засекает время, и, успели вы ответить или не успели, задает следующий вопрос. Макар Гусев чесал затылок. Он уже видел, как ерзает его сосед, морщит лоб, теребит кудри, что-то шепчет. Действительно, какой вариант лучше, длинный или короткий? Наверное, короткий. Но коротких два, и в каком-то из них притаилась ошибка. А может быть, и там, и здесь? Проверяй-ка все плюсы и минусы, умножай и дели. Только быстрее, время идет. Вот Смирнов вытирает лоб, угрюмо нажимает на последнюю кнопку и неожиданно расцветает. В маленьком окошке с табличкой «Оценка» вспыхивает слово «четыре». «Четыре!» — докладывает Макар классу. «Хорошо», — говорит Таратар, — «хотя можно и лучше. Ты выбрал верное, но более сложное решение. Это небольшой промах, мы разберем его позже, чтобы в следующий раз ты решал короче». Теперь идет нажимать кнопки гусев. К своему удивлению, Макар видит на экране уже другие уравнения, и он тоже морщит лоб, вращает глазами и тычется носом в экран. А потом с репетитором по очереди сражаются остальные. Треск кнопок, тихое гудение машины, ахи, охи и блеск глаз. Все это похоже на азартную, увлекательную, радостную игру. Никто уже не помнит, что идет обычный урок. И когда учитель взял мел и начал объяснять ошибки, волнение в классе еще не улеглось. Каждый старался понять, где он совершил промах. Ведь, начиная игру с репетитором, он не знал, чем она кончится, и теперь должен сообразить, где споткнулся, где метнулся не в ту сторону, чтобы в другой раз играть по правилам и выйти победителем. «Мы беседовали о том, — говорит Таратар, — что человек должен много знать. Но я совсем не хочу, чтобы вы превратились в энциклопедические справочники, в обыкновенные хранилища информации». Вы, вероятно, помните одно из основных правил кибернетики, которое она предъявляет и к машинам, и к людям. В любой работе выбор лучшего, оптимального варианта, достижение эффективного результата. Я хочу, чтобы вы мыслили именно так. Обладая широким кругозором, умели выбрать лучшее решение. Надеюсь, что репетитор поможет мне в этом. Таратар предупреждающе поднял руку. Кстати, на сегодня его программа не исчерпана. Осталась еще одна задача, довольно крепкий орешек, и я предложу решить ее нашему дежурному ассистенту сыроешкину который пока не отвечал». Электроник с достоинством направился к репетитору. Его провожали с откровенным сочувствием, как путешественника, идущего в пустыню. Щелкнул пуск, и Электроник ровным голосом прочитал вслух условия. «Найдите три четырехзначных числа», каждая из которых равно квадрату суммы чисел, составленных из двух первых и двух последних цифр искомого числа. Ого, вот это орешек! Ну и придумано! Квадрату суммы составленных цифр искомого числа. Так примерно подумали все математики. Кое-кто закрыл глаза и представил длиннющие колонки цифр, которые надо было перебрать. Но что это? Простучали пулеметом кнопки. Не прошло и трех секунд, а Сыроежкин уже стоит рядом с репетитором и в окошечке машины сияет пять. Ух, прокатилось с первой до последней парты. Три искомых числа, чуть хрипло говорит Сыроежкин, это две тысячи двадцать пять, три тысячи двадцать пять и девять тысяч восемьсот один. И он пишет на доске: две тысячи двадцать пять равно четыреста пятьдесят два равно двадцать плюс двадцать пять в квадрате, три тысячи двадцать пять равно пятьсот пятьдесят два равно тридцать плюс двадцать пять в квадрате, девять тысяч восемьсот один равно девятьсот девяносто два, девяносто восемь плюс ноль один в квадрате. Загремели крышки парт, выражая всеобщее восхищение. Сыроежкин сел на место. Даже Таратор был удивлен и, пожалуй, несколько смущен. Весьма, весьма, пробормотал он и не нашел больше слов. В дверь просунулась чья-то лохматая голова. «Звонок был!» — крикнул озорник и убежал. Таратар улыбнулся. «Так было 35 лет назад, так, наверное, будет и через 100. Всегда найдется озорник, который крикнет «Звонок был!» «Все!» — весело сказал учитель. «Как мне подсказывают, вы уже свободны». Героя поединка окружили плотным кольцом и повели из класса. Остались лишь Репетитор и Таратар. Поблескивая очками, Таратар смотрел вслед Сыроежкину. Кажется, он и в самом деле был чем-то смущен.